Он приходил за помощью для человека, который дурно с ним обращался. Он ни о чем больше не мог думать, не просил даже пищи, хотя был очень голоден. Он провел обе ночи возле своего хозяина. Что скажешь теперь о людях? Кто поверит, что вечное блаженство уготовано им, а не этой собаке? Может ли человеческий род соперничать с этой собакой, с ее нравственной силой, с добротой ее сердца? Последние его слова были обращены к псу, который плясал на месте, веселый и счастливый, ожидая, как видно, приказа сатаны, чтобы тут же его выполнить. «Соберите народ и идите все за собакой. Она покажет вам, где лежит эта падаль. Возьмите с собой священника, чтобы обеспечить ему блаженство. Он при смерти». С этими словами к нашему великому огорчению сатана исчез. «Мы собрали людей». Позвали отца Адольфа, но нашли Оперта уже при последнем издыхании. Все остались равнодушны к его смерти, кроме собаки. Она жалобно скулила, облизывая лицо мертвеца, и была безутешна. Ганса Оперта похоронили без гроба на том самом месте, где он лежал. Он был нищим, у него не было ни единого друга, кроме этой собаки. Если бы мы пришли часом раньше, священник мог бы еще спасти несчастную душу и отправить ее в рай. Теперь же она в аду и будет гореть в адском пламени. Обидно, что в этом мире, где многие не знают, куда девать свое время, для этого бедняка не нашлось одного часа, который решал, будет ли он блаженствовать или терпеть вечные муки. Меня ужаснуло, что час времени значит так много в судьбе человека». Я решил, что теперь ни за что на свете не стану тратить времени зря. Сеппи совсем загрустил. Он сказал, что гораздо лучше было бы стать собакой и не заботиться о спасении своей души. Мы забрали собаку Ганса домой и решили оставить ее у себя. На обратном пути Сеппи пришла в голову счастливая мысль, которая подбодрила нас и сильно утешила. Сеппи сказал, что раз пес простил своего хозяина, который причинил ему столько зла. Быть может, Бог зачтет это Гансу Оперту за отпущение грехов. Вся следующая неделя прошла очень уныло. Сатана не явился, ничего примечательного не происходило. Навестить Маргет мы не решались, потому что ночи стояли лунные, и кто-нибудь мог нас заметить. Но мы несколько раз встречали Урсулу, когда она прогуливалась с кошечкой у реки, и узнали, что все у маргет благополучно. Урсула была в новом платье, лицо ее светилось довольством. Четыре серебряных гроша аккуратно появлялись каждое утро, причем не было надобности тратить их на еду, вино и тому подобное. Все съестное кошка доставляла бесплатно. Теперь маргет меньше страдала от заброшенности и одиночества, к тому же ее навещал Вильгельм Медлинг. Каждый вечер она проводила час или два в тюрьме со своим дядей и с помощью той же кошки значительно улучшила его тюремный паек. Она крепко запомнила Филиппа травма, ей хотелось, чтобы я привел его снова. Да и Урсула тоже частенько вспоминала о нем и расспрашивала о его дяде. Мы с трудом удерживались от смеха. Я успел рассказать ребятам, какие небылицы плел ей тогда сатана. Урсула же ничем не могла поживиться от нас, ведь мы ничего не могли рассказать ей о сатане, даже если бы захотели. Из болтовни Урсулы мы выяснили, что теперь, когда в доме есть деньги, они с Маргет решили нанять слугу для черной работы и для посылок. Урсула сообщила об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, но видно было, что бедняжка почти вне себя от тщеславия и гордости. Мы позабавились, глядя, как старуха упивается своим новым величием, но когда узнали, кто их слуга, то почувствовали беспокойство. При всей нашей молодости и легкомыслии в некоторых жизненно важных вопросах мы разбирались не хуже взрослых. Их выбор пал на парнишку по имени Готфрид Нар, глуповатого и добродушного, о котором трудно было сказать что-нибудь дурное. Но семья Наров находилась под подозрением – что было вполне естественно. Всего полгода тому назад его бабку сожгли на костре за ведовство. А ведь известно, что когда в семье заведется такая зараза, одним костром ее никогда не выжжешь. Маргет и Урсула поступили очень неблагоразумно, что связались с Готфридом Наром. Охота на ведьм в наших краях никогда еще не была такой яростной, как в последнее время». От одного упоминания о ведьмах нас охватывал леденящий душу страх. Да и как было тут не бояться, видовство так распространилось в последнее время. В старину ведьмами бывали только старухи, а сейчас ловят ведьм какого угодно возраста, вплоть до восьми и девяти девчонок. Ни за кого нельзя поручиться, каждый может вдруг оказаться слугой дьявола, мужчина, женщина, ребенок. В нашей деревне старались вывести ведовство с корнем, но чем больше мы жгли ведьм, тем больше их появлялось.